Глава 14. Азул. Разрешение Айсли пришло на следующее утро. Настала ее очередь проводить испытания. Всю ночь сумрачный преследовал Айслу во сне. Их короткая встреча в коридоре задела ее больше, чем ей бы хотелось. Грим сделал Айслу невидимой только потому, что она попросила. У него не было причин помогать ей. Если бы не он. Клео обнаружила бы ее, и все планы Айслы рухнули бы за одну катастрофическую ночь. Она знала, что пожалеет об этом. Если Селеста когда-нибудь узнает, то может серьезно пересмотреть их дружбу. Это было глупо, опасно. Но Айсла отправилась на поиски сумрачного. Она уже знала все привычки правителей благодаря тому, что регулярно подглядывала за ними в течение последних 16 дней. Азул всегда держался со своими людьми и тратил неожиданно много времени на прогулки по побережью. Клео неизменно окружала знать, которую она словно бы держала на расстоянии вытянутой руки, а еще Лунианка посещала свой остров гораздо чаще, чем другие правители. Ора покидал замок почти каждую ночь, а у нее все еще не хватило духу пойти за ним следом. Передвижения грима были большей загадкой поскольку он часто оставался невидимым, перемещался из одного места в другое незаметно. Однако несколько раз ей удавалось застать его в баре на рыночной площади посреди дня. Именно туда она и направилась. И уже почти дошла до агоры, когда услышала свое имя. Айсла обернулась и увидела, что там стоит другой правитель. Азул! У нее похолодела кровь. Вдруг он узнал, что она была на его острове накануне ночью. Ее кто-то видел? Неужели Грим ему рассказал? Не похоже, что мужчины дружили, но во время столетнего турнира союзники легко могли скрываться. Айсла и Селеста служили тому ярким примером. Если бы она не погрузилась в свои мысли, то услышала бы его приближение и не подпрыгнула бы от неожиданности. Айсла нацепила на лицо отработанную улыбку. «Какой приятный сюрприз!» — сказала она с такой убедительной искренностью, что сама удивилась, когда это научилась так хорошо врать. «Взаимно!» — ответила Зул, подхватив ее радостный тон. «Что привело тебя в эту часть острова, правительница?» Айсла изо всех сил сдерживала дрожь в голосе. Достаточно и того, что у нее дрожали руки. Она сцепила их за спиной. В замке стало немного тоскливо, я решила получше изучить остров. Улыбка Азула стала шире, но не затронула его глаз. Они оставались так же холодны, как драгоценные камни, которые он копил. Возможно, она была не так осторожна на острове неба, как думала. Или, возможно, Азул просто остерегался Айслу. Разве у него не было для этого оснований? Она его тоже опасалась. «Если хочешь посмотреть остров, позволь мне отвести тебя к одному из его величайших чудес». Айсли не хотелось никуда идти с правителем, который мог не знать, а мог и знать, что накануне она замаскировалась под представителя его народа. Их случайная встреча казалась слишком большим совпадением. Он наверняка знает. Но отказ от его предложения вызвал бы еще больше подозрений. «Как щедро с твоей стороны!» Они пошли в направлении горного хребта, обрамлявшего главный остров. В некоторых местах скалы были коричневыми и красными, в других — мраморными. «Как тебе остров?» — спросил Азул беззаботно. «Как будто турнир был праздником, а не единственным для Айслы шансом на жизнь». Конечно, Небесный не мог этого знать. Правителей Диких считали почти бессмертными — Я понимаю, чем он так привлекателен, хотя мне еще многое предстоит изучить». Она хорошо усвоила, что когда есть что скрывать, лучше позволить говорить другим. В любом случае, большинство людей любит болтать о себе. «А как тебе твой пятый турнир?» Он рассмеялся, но было видно, что ему не смешно. «Крылось что-то странное в этом смехе», — подумала Айсла, — «будто бы горечь». Выходит, любопытно, он поджал губы. Первый турнир, как ты наверняка слышала, обернулся кошмаром, чуть ли не хуже войны. Со вторым пришли правила и некоторый порядок. У нас появились планы, стратегии, но никаких союзов. Никто из нас никому не доверял. Сама понимаешь, после первого Тараза и не небезосновательно. Его голос дрогнул, И Айсла уловила в глазах Азула проблеск какого-то чувства. «Была ли это боль?» «Третий сложился лучше. Мы впервые разделились на команды. Считали, что очень близки к тому, чтобы снять проклятие и разгадать все части пророчества. Конечно, мы ошибались. К четвертому большинство как будто потеряло надежду. Клео даже не участвовала. Ты знала об этом?» Айсла кивнула, хотя, конечно же, не знала. Правитель, который не явился на столетний турнир, не мог претендовать на главный приз. И его проклятие не развеялось бы вместе с остальными, если бы кто-то смог их разрушить. Почему Клео воздержалась от участия? И что еще важнее, почему она вернулась в этом году? Айслу пробрал ужас — Ей казалось, что все остальные знают что-то, чего не знает она. Даже без нее мы были уже уверены, что у нас все получится. Он покачал головой. Проклятия разрушили так много, но одно из худших последствий — это то, что наши народы еще больше отдалились друг от друга. А ведь в какой-то момент нам почти удалось объединиться. Айсла знала это из уроков истории Поппи и была рада поговорить обо всем, что не касалось ее проникновения в библиотеку Острова Неба. И поэтому король Иган женился на другой правительнице так, чтобы попытаться вновь объединить народы? Айслу давно интересовал вопрос, женился ли король, что нетипично, на ком-то не из своего народа по любви. Поппи, конечно же, именно так рассказывала историю Игана и Авроры. Солерианец и стелларианка обрели любовь, несмотря на свои различия. Это был единственный раз, когда опекунша говорила о чувствах не в контексте поучительной истории. «Именно так», — вздохнул Азул. «Ну а теперь мы на пятом турнире». Он бросил на нее быстрый взгляд через плечо, в его глазах читалось сожаление. «И боюсь, я не знаю, хватит ли у меня сил на шестой». Айсла нервно сглотнула, услышав мрачные нотки в голосе Азула. «Что это? Предупреждение?» «Не хотел ли Азул сказать, что, несмотря на свой обычно веселый нрав, он не прочь убить ее, если это будет означать, что этот турнир последний?» Айсла отчаянно попыталась сменить тему. «Ты близок со своими дворянами?» Остров неба оказался на удивление ухоженным, Похоже, знать довольно неплохо руководила им в отсутствии своего правителя. Азул нахмурился. У небесных нет дворян. Видимо, Айсла выглядела озадаченной, и Азул продолжил. С тех пор, как я пришел к власти, у нас демократия. Небесные, которых приглашают на мероприятия для узкого круга, выборные должностные лица. Все важные решения принимаются на основе голосования моего народа. Айсла моргнула. «Значит, если они решат, что не хотят видеть тебя правителем...» Он пожал плечами. «Тогда я уйду в отставку. Хотя это, конечно, усложнило бы положение, учитывая все связанное с турниром и то, как передаются наши полномочия. Мне уже повезло, что они до сих пор довольны моим правлением». Она никогда не слышала, чтобы земли управлялись подобным образом. Обдумывая слова Азула, Айсла заметила, что он внимательно смотрит на нее. «Изучает. Что небесный высматривает?» Они остановились у подножия горы, которая выглядела несколько необычно, но не настолько, чтобы стоило проделывать этот путь. Азул многое рассказал. Она не ожидала, что другой правитель решит вести с ней такие откровенные беседы во время турнира. Может, Азул знал, что Айсла долго не проживет и не успеет воспользоваться теми знаниями, которыми он поделился. До 50-го дня оставалось чуть больше месяца. Айсла напряглась, предположив, что правитель небесных считает часы до того, как сможет убить ее, не нарушая правил. Возможно, его люди уже отдали свои голоса за то, чтобы именно она умерла, когда придет время исполнить все пророчество. Азул посмотрел вверх. Айсла настороженно проследила за его взглядом и увидела, что высоко над ними, в толще скалы, прорыты тоннели. Прищурившись, можно было различить ярко-голубое небо на той стороне. Она насчитала семь тоннелей, аккуратно вырезанных в камне рядом друг с другом. «Я приходил сюда с друзьями в детстве», — с улыбкой признался Азул. На этот раз она достигла и его глаз. Мы летали по тоннелям на скорость, засекая время. Такая у нас была игра. Прошло пятьсот лет с тех пор, как он последний раз взмывал в воздух. Похоже, Азул скучал по этому, так же, как Грим скучал по ночи, а ора по дню. Небесный повернулся к ней. В наши дни у них другое применение. Он встал, широко расставив ноги, и поднял вверх кулак. Айсла инстинктивно отступила назад, а затем увидела, как по одному из тоннелей пронесся воздушный поток. Мгновение спустя труба издала прекрасный звук. «Это инструмент!» — громко и радостно воскликнула Айсла. На этот раз ее воодушевление было неподдельным. В ответ Азул пустил воздух по всем тоннелям, в один за другим, со скоростью природного ветра. Песня пронзила день. Айсла негромко подхватила, подбирая тональность, вне себя от радости. «Гора инструмент — инструмент!» Айсла не могла в это поверить. Азул потокал ей, исполняя песню за песней. Воздушные потоки не ослабевали. Настороженность мало-помалу исчезала из его глаз. «Какое счастье, что Азул ей случайно встретился! Так получилось хоть немного отвлечься!» Когда Небесный проводил Айслу обратно в замок главного острова, почти наступили сумерки. Грим уже должен был уйти с агоры. Вместо того, чтобы пойти искать его в баре, ей пришлось отправиться к нему в спальню. За несколько дней до этого Айсла вычислила расположение комнат всех правителей. Она могла бы спросить Эллу, где остановились другие гости. Это сэкономило бы ей несколько часов поиска. Но разумнее не заваливать кого-то одного всеми своими просьбами, чтобы помощник не узнал слишком много о ее потребностях и не смог бы собрать воедино все части планов. За правителями было труднее ходить по замку, оставаясь незамеченной. Поэтому она выслеживала сопровождающих, которых им предоставил Лайтларк. Так Айсла узнала, что покои Грима находятся в другом конце замка, дальше от других правителей, чем комнаты всех остальных. Она сознавала возможные последствия. Зная, чем рискует, Айсла все равно пришла сюда. Однако, стоя перед его дверью, заколебалась, и костяшки ее пальцев замерли в сантиметрах от двери. Она уже почти растеряла свою решимость, как дверь распахнулась. Перед ней стоял грим и смотрел на нее, приподняв бровь. — Прости, что я убежала, — сказала Айсла. Вышла и правда очень грубо, учитывая, как он ей тогда помог. «Я пришла поблагодарить тебя еще раз и предложить кое-что в благодарность за то, что ты для меня сделал». При упоминании благодарности на его лице появилась ухмылка. «Да?» — спросил он еще более проникновенным голосом, чем обычно. Айсла пристально посмотрела на него, как бы говоря, «Не такая благодарность. Вот же бесстыжий». Он всегда такой. Может, Грим со всеми флиртует? Или это часть его плана? В таком случае ее затея еще большая глупость. Его глаза лишь хитро поблескивали. Мое испытание следующее, выпалила Айсла, не давая себе передумать. Уже завтра. Оно требует подготовки. Лицо Грима стало на удивление серьезным. Сердцеедка, ты мне не должна. Нет, должна. Грим теперь узнал один из ее секретов, обнаружив Айслу в одежде небесных. Он помог ей, сделав невидимой, спрятав от Клео. Айсла была ему обязана. Ей это не нравилось. Надо сообщить ему информацию и закрыть тему. Нужно будет продемонстрировать достоинство твоего народа и земли, показав что-то ценное, что было там создано, для будущего Лайтларка. Сумрачный не отрывал от нее взгляда, не улыбнулся, не поблагодарил ее, просто кивнул. Она кивнула в ответ. Уже поздно ночью, глядя в потолок, вместо того, чтобы спать, Айсла задумалась, не совершила ли серьезную ошибку.